Глава 14. Королей много не бывает. Народная мудрость Рудвика гласит: "Лоло, что снег раньше был водой". Так повелел Лулук. Юлу, Лоло Лу -Лу, открыл высокие створки окна кабинета великого консула, и в помещение ворвались пушистые вихри. Рудвик не любил, когда на его прекрасный камзол что-то падает. На свежий воздух шел на пользу здоровью хозяина. С тех пор, как в Ланксард приехала бледная девочка Лоло, Камлан видяще заботился своим самочувствием. "Я должен успеть научить ее владеть даром", сказал хозяин и велел Йуллу приводить целителей каждый третий день недели. Эти бесполезные лекари совсем не лечили хозяина, белый как снег, светящейся магией. А только усложняли жизнь маленькому Рудвику Лулу. Заставляли регулярно открывать окна, приносить к обеду только овощи и самое ужасное приказали выкинуть все патерские благовония. Они говорили, что это вредит сосудам. Но Ёлу хорошо знал Лулу, что сосудам может навредить только мраморный пол, если их хорошенько об него стукнуть. За окном на фоне утреннего горизонта громадился сугробом иверийский замок, давно закрытый по приказу великого консула. Его не разрешили расчистить даже в преддверии праздника. Йоло подпёр скрипучей дверцы тяжелым подсвечником и глянул вниз. По светлым гладким ступеням Притория, который охранял Тибор, уже пробегали бордовые фигурки спешащих на работу служащих. Рудвиг, отряхиваясь деловито пересек комнату. Зима в Лангсарде в этот год выдалась снежная. Йоло привстал на мягких лапах и оторвал листок пергамента от толстой книжки, что отсчитывало дни от Красной Луны. Маленький, но очень важный служитель консульства бросил вчерашний день в мусорную урну, но Тодзу примялся. Подхваченный очередным потоком ветра из открытого окна, Норовистый клочок взметнулся, мигнув цифрой 108, и улетел куда-то за книжный шкаф. Йолу Лулу не подчинялся ничьим приказам, кроме великого консула. Поэтому не поддался на провокацию и оставил бумажного наглеца там, где ему захотелось покоиться. Сегодня 109-й день Красной Луны, 209-й год от коронации Тибра Лулу сообщил обязательную утреннюю информацию Рудвик. И очередной день Верховного совета консульства. Хозяин устало спустил ноги с постели, которая уже давно стояла в его кабинете. Даже не вспомню, какой по счету в моей жизни. А раньше я считал эти дни йолу и гордился увеличением их числа. Пропустите сегодняшний Предложил Рудвик, помогая слепому старику подняться. Мы можем прогуляться по парку или отнести миндальных пирожных бледной девочке. Вам надо беречь здоровье, Лулу. Выелло. Выдохнул Камлан. Я пока еще остаюсь первым человеком королевства, обязанным соблюдать его традиции. А сейчас Квертинт как никогда нуждается в правителе. Даже корона Тибра подтвердила это, приняв уже двух претендентов на престол. Рудвик подал таз и кувшин с водой для умывания. Кабинет великого консула не был приспособлен для жилья, поэтому комнат гигиены поблизости не находилось. Бедному Йоло приходилось действовать по старинке. "Королей много не бывает, Лулло", -Лу», заключил Рудвик, поливая на руки своего хозяина. Великий консул Гаркующий рассмеялся, потрепав верного помощника за пушистое ухо. Йолу-луло загордился собственной мудростью и подумал, что тоже мог бы участвовать в Верховном совете, как его благородные консулы. Настроенные вереницы колонн лежали разноцветные огоньки. Мелкие проказники лулу -лу, окрашивали белоснежный мрамор радужными красками. Они нахально облепляли Блестящий пол, стены и длинные гладкие цилиндры с фигурными концами, что удерживали тяжелый потолок колонного зала заседаний. Йоллу глубоко вздохнул и посильнее выпятил животик. Больше всего бессовестных световых наглецов досталось длинному столу Лолу, накрытому нарядной скатертью с чудесными кисточками. Вытянувшись, Йолу убедился, что на ней не появилось мерзких складок, портящих значительно дня. Накануне Рудрик много времени потратил на борьбу с ними и вышел победителем. С огоньками, в отличие от складок, бороться было невозможно. Лица собравшихся тоже покрылись пёстрыми крапинами, как бы напоминая о предстоящем весёлом празднике Лулу. Но люди, что ждали великого консула, выглядели совсем невеселыми. Они встали со своих бархатных стульев, когда Камлан видящий, зашаркал ногами по гладкому камню широкого зала и прижали к груди Теали. Рудвиг проникся торжественностью приветствия и поправил приколотые к камзолу консульские весы, подчеркивая свое участие. Он поддерживал хозяина за руку, чтобы тот случайно не оступился. Но великий консул прекрасно ориентировался в этом огромном пространстве. Старик тяжело опустился в кресло во главе стола, И расправил тяжелые складки мантии. Разноцветные блики немедленно облепили его лулу, падая с высокого полукруглого свода. Светлые колонны поднимались вверх на добрую сотню рудвигских ростов, упираясь в кружевной каменный бордюр, что обрамлял величественный потолок. В далекой вышине он закруглялся огромными мозаичными окнами, образуя купол. Каждый витраж отличался от другого и заключал в себе одну из почитаемых особ погибшей династии. Иверийские короли и королевы, нависающие над членами Верховного совета Лулу, были собраны из мельчайших цветных стекол, создающих магию света. Может, это и была их магия, подумал Ёлу, высоко задрав голову. Верховный совет консульства королевства Квертент объявляю открытым. Гамлен сделал жест, призывающий всех садиться. По залу прошел шелест одежды и скрип стульев, и собравшиеся снова удобно устроились на роскошных сиденьях, увенчанных золотыми коронами. Йолу заметил, что два стула пустуют: Лулу. И если по примилому Гвелейду Дилзу Рудвиг скучал, то отсутствие у хозяина второго стул очень обрадовался и облегчённо выдохнул. Обычно Камлан видящий предпочитал общаться с остальными важными бордовыми мантиями через йолу, избегая личных контактов. Но одни верховного совета всегда были исключением. Поэтому в воздухе повисла атмосфера нетерпения. Давайте проявим уважение к нашей леди и начнем с приятного обсуждения, заговорил старик Вид, как проходит подготовка к празднику Дня Эверийской династии в Лангсарде?» Все немного расслабились и посмотрели на женщину-мага с тугой луковкой волос на макушке. Сероватый тиаль с тремя кольцами, которые она недавно прижимала к груди, покачивался в бордовых складках мантии. Йолу тоже повернул голову, выказывая заинтересованность этим вопросом. Превосходно, обрадовалась консул Госпожа Фон Фон согласилась сотрудничать с нами, и маги стихии нарцины из ее мастерских уже сегодня приступят к украшению города. Я лично буду трудиться над созданием иллюзий. В этом году нас ждет нечто особенное. Мой сын Куидже изобрел новую технологию, требующую лишь пары капель традиционной магии. Столица в этом году увидит огненные цветы и всплески, что вославит величие иверийской династии. Разноцветные декоративные огни распадутся в ночном небе от заряженной стрелы. Фантастическое, невероятное зрелище. Мне всегда нравилась ваша увлеченность своим делом, Витта, похвалил Камлан, деликатно останавливая женскую речь. И мне приятно доверять вам культурное и научное развитие королевства. Великий консул, с новым энтузиазмом обратилась женщина. Я все же настаиваю, что артефакты из Тимберии Нужно легализовать. Магия механизмов в самом скором времени докажет, что она могущественнее других. Только представьте, дилижансы летающие по воздуху или железные устройства, плюющие огнем на большие расстояния. Прямо как магия огня, только для их использования не нужна склонность и многолетнее обучение. Будущее за наукой. Госпожа Лампарию, вы уже ответили на вопрос консула? Спешно вмешался сюда мужчина с тялем Омена на шее. Не стоит уводить тему от насущных проблем. Вы дурно воспитанный генерал Линде Голли», — с виттолом подарю. Я просто стараюсь смотреть в будущее и двигать к вертинг прогрессу. Разве это не насущные проблемы? Из-за этой вашей науки в Тимберее магия совсем исчезла, настаивал на своем генерал. Боги покинули их и лишили главной силы? А мы должны сохранять традиции. И пусть великие короли не дожили до наших дней, память о них живет, и мы будем бороться за ее сохранение. Он не сильно стукнул кулаком по столу и насупил кустистые брови. По скатерти немедленно пошли мерзкие складки, что здорово испортило настроение Рудвику. Хоть главный военный Маквертин да и старался придать себе грозный вид, Юлу совсем его не боялся, Лулу. Даже наоборот, проникался глубоким уважением к его речам. Благодарю вас, Витта, вмешался в спор Камлен. Я много размышлял над вашими идеями, но сейчас генерал Линда Голли действительно прав. У Кверценда есть более важные приоритеты, к моему глубокому сожалению. Мы снова на пороге гражданской войны. И народные волнения обрели не только силу, но и громкое имя. Орден Крона досаждает нам много лет, но теперь он превратился в могущественную организацию, которая мечтает привнести в наш мир хаос и беспорядки. Минах, я уверен, вам есть что сказать по этому поводу. Прошу вас. Генерал Минах Лендегольль прочистил горло, встал и выпрямился. Взял со стола пергамент, что лежал перед ним, и начал читать. За последние три месяца нападения ордена Крона значительно участились. Их диверсии, направленные против королевства Квертинт, носят все более вероломный характер. Пять дней назад был совершён налет на консульство Каткита, небольшого промыслового города на полуострове Змии. Это чудовищный акт терроризма. Здание полностью выжжено, консулы убиты. Пострадали местные жители, которые пытались помочь. Генерал отложил бумагу. Великий Камлан. Этих ублюдков все больше. С началом изгнания Кирмаса Блайта они потеряли всякий страх. Это все происки господина Демиурга. Вмешался в разговор тучный мужчина в расшитом драгоценными камнями бордовом камзоле. Он чувствует нашу слабость. Не говорите глупости, наместник Батор, перебил его человек с выстриженной клинышком бородкой. Если даже члены Верховного совета будут верить в россказни для устрашения простофиль, Орден Крона станет еще сильнее. Это просто кучка безумных фанатиков. Никакого господина Демиурга не существует. Это официальная позиция притория», — подтвердил великий консул И я призываю всех ее придерживаться. Мы не должны позволить запугать нас. Повисла неловкая пауза. Партем Абаттер, наместник Южного края, названного в честь его древнего рода, сложил мягкие ладони на животе. Ёлло позавидовал такому роскошному животику. Лоло. И еще более роскошные кучерявы шевелюры что золотыми волнами не ниспадало на плечи хранителя удела Батор. Генерал Мина Хлендеголли постукивал пальцами по столу. Мрачный человек в форме стязателя на дальнем конце стола сидел неподвижно, сверля хозяина темными глазами. Он был не так страшен, как тот, кого сегодня не было, Лулу, но Ёлу на всякий случай его побаивался. Рудвиг знал, что под его бордовыми перчатками скрыты темные вены кровавого мага. А наместник Лендаблайт скоро вернется из изгнания. Опасливо, оглядя всех, нарушила тишину витто Лампадарио. Гермас Линда Блайт отказался от своего имени и привычной жизни, как требует того традиционное испытание королей, завещанное Ирбом и Вериейском пояснил Камлан видящий. — И он не появится еще две ночи красной луны. Иначе испытание будет считаться проваленным. "Ведь ты не переживайте". Человек с бородкой участливо накрыл ладонью руку женщины. "Армия Квертинда сильная без кирмоса Линда Блайта. Со дня гибели династии того ужасного восстания, в котором погиб ваш муж, она только растет. Ряды ее пополняются сильнейшими молодыми бойцами, выпускниками военной школы Астрайта и Кровницкой королевской академии. Какими бы дерзкими ни были эти революционеры, они не самоубийцы. Это верно, Орлеан. Генерал Ленде Голли снова прочистил горло. Вы ясно видите ситуацию. Мои бойцы в микс сметут их заразу, если они осмелятся вступить в открытый бой и повторит событие пятнадцатилетней давности. Орлеан Рудский обратился великий консул: "Вы ведь тоже прошли испытания династии, чем заявили свои права на престол. Корона Тибра приняла вас. Когда планируете начать следующее испытание?" Вернувшись с рассветом после ночи красной луны 211 года, Кермасленд де Блайт станет законным правителем, и право это уже никто не оспорит. А вы прошли только одно из трех испытаний. В гонке будущих королей он значительно опережает вас. Вы тоже покинете нас? В глазах Вито Лампадарио мелькнул ужас. Нет повода для беспокойства, заверил Орлеан Рудский. Я пока не собираюсь удаляться в возgnя. Для меня прежде всего важно благополучие королевства и всех его подданных. Я, как наместник Глевских утесов, должен сначала позаботиться о жителях Кроуница и его окрестностей, прежде чем бросаться выполнять испытания. Не хочу, чтобы Кроунец пылал в огне восстания без своего наместника, как сейчас пылает Астрайд. Горячность и спонтанные решения плохие советчики для короля. Они приводят к краху планов. Сейчас нам всем стоит сосредоточиться на ордене Крона. Генерал Ленды Голля одобрительно закивал. Партима Батор безучастно поднял взгляд к изображениям великих правителей. Йолу начал рассматривать ажурную лепнину лолу, что украшало стены и карнизы. Ему всегда нравились хитрые закорючки, любовно сведенные древними магами искусства симметричные композиции. Мраморные цветы и фрукты обрамляли удлинённое белое панно, в центре которых поблескивали золочёные короны. А кое-где консульские весы лулу, которые Йолу носил в виде брошки. Грахам снова взял слово Камлан и Йолу вздрогнул. Как идут расследования стезателей? Орден не действовал бы так смело без руководителей и меценатов. Экзарх Стязатель сомкнул руки в бархатных перчатках, лежащие на столе. Темный плащ его салами саломиадскими сильно выделял Кровавого мага среди бордовой компании остальных членов Верховного мага. Они довольно хорошо организованы. Голос Кровавого мага был скрипучим, как створки на окне кабинета Верховного консула. Прекрасно подготовлены. Их действия продуманы и быстры. Это не просто возмущенные крестьяне или рабочие. Наш враг серьезнее, чем мы могли предполагать. Он опасен не как грохочущий лев или стая волков, а как змея, которую пытаешься поймать за хвост в озере. И когда же вы схватите эту змею за голову? поинтересовался генерал Линда Голли. Я потерял нескольких людей, вовлеченных в расследование. Не Янцов, едва вышедших из Толмунда, а настоящих стезателей, боевых магов высокого порядка, которые способны были в одиночку за себя постоять. Экзархат отодвинул сплошной воротник от лица. У нас есть пара ниточек, которые ведут велопольское княжество. Возможно, они пособничают ордену Крона. К сожалению, больше информации у меня пока нет. Я думал, преемник Кермаса Блайта должен быть более эффективным. Партиэм Баттер продолжал рассматривать царственный потолок. Не поймите меня превратно, Грэхам Марган, но у него всегда была информация и план действий, которому мы следовали. Наместник Баттер. Зло ответил Экзарх. Я могу только извиниться перед Верховным советом за то, что я не он. Вы у себя в уделе едите красные апельсины и пьете вино, пока другие вязнут по локоть в крови. И считаете, что вправе требовать информацию. Ратидевены, не снимайте перчатки. Нервно рассмеялся приятный толстячок. Мы не хотим видеть ваших кровавых рук. Греха Марган резко встала, прокинув стул. Ёлу подпрыгнул, Лулу и спрятался за высокой спинкой стула консула. Партимо с насмешливым вызовом смотрел на кровавого мага. — "Давайте не будем забывать", призвал к спокойствию великий консул, "что все члены Верховного совета имеют определенные права, равно как и обязанности". Партима позволит позволил кзархостизателю просто делать свою работу. Никто из нас не обязан говорить совету, что делать дальше. Принимать решение всегда тяжело, тем более в обстановке неопределенности. Нельзя требовать этого от Грехама. Главный стизатель опустился обратно и гневно уставился на свои перчатки. Йол испугался Лулу, что сейчас он их сорвёт и начнет кровавые ритуалы, но тот просто громко сопел. Партима Батор разочарованно отвернулся. Грехам Камлан подался вперед, чтобы быть ближе к Экзарху. — Я прекрасно понимаю, какое бремя накладывают на тебя твоя должность и твоя магия. Я бы сам не решился взять это на себя. Но я знаю, что ты достоин и не сомневаюсь в тебе, как не сомневался в тебе твой наставник. Он бы никогда не доверил ложестизателю человеку, которого не счёл бы достаточно сильным для этой ноши. «Ноши, которую сам нес долгое время. Вито лампадарио потянулась через стул и взяла грехом озасложенные на столе руки. На глаза у нее навернулись слезы Лулу, но она заботливо улыбнулась Игзарху. Тот никак не отреагировал, будучи углубленным в свои гнев и мысли. Поняв, что угроза миновала, её выглянула из-за кресла хозяина. И продолжил рассматривать убранство зала. Что ж, великий консул вернул тему в русло политических обсуждений. Надеюсь, наш Гволодиевс привезет хорошие новости из Велопольского княжества. Думаю, они так же, как и мы, настроены мирно урегулировать разногласия. Есть еще кое-что, требующее вашего внимания, великий консул. Напомнила себе Орлеан Рудский. В одной из шахт Кроуниса произошел несчастный случай. Нескольких шахтеров нашли мертвыми в самом ужасающем виде. Мы серьезно будем обсуждать на Верховном совете смерть каких-то — Снова подал голос Партима Баттер. Это мог быть не орден Крона. Мелкие преступления происходят повсюду, их нужно расследовать на местах. Вероятно, они сами покрошили друг друга в бытовой драке. Дело в другом, Партимо. Примирительно улыбнулся Орлиан. Один рабочий из их смены выжил и сумел сбежать. Он рассказал о жутком чудище с огромным ртом и зубами, которого они встретили в шахте. Вы, конечно, поверили в ужасное зубастое чудище из фантазии шахтера больше, чем в россказни для устрашения простофиль о господине Демиурге, продолжал насмехаться наместник. Я был во всём лучшего мнения, господин Рудский. Надеюсь, вернуть ваше доброе расположение в скором времени. Дело в том, что по рассказу шахтера этот единственный монстр призвал к себе из пустоты своих собратьев которые натурально загрызли нескольких крупных мужчин, вооруженных кирками. Родрик оторвался от созерцания каменных рельефов и взглянул на господина Рудского. Тот улыбался, и мерно поглаживал смешную короткую бородку, но цепкие серьезные глаза говорили о том, что он совсем не смеется. Йолу почувствовал, как напрягся Камлан-видящий. — Это был плохой знак, Лулу. Огромные зубы чудищ пугали Рудвика больше, чем черные вены кровавых магов. Маленький служитель Притория почти перестал дышать и весь обратился вслух. — "Вы слишком впечатлительны для человека вашего положения". Не унимался Партимабатор. "Может, на них напали голодные собаки, или кто то воет в этих горах? Наверняка там есть кровожадное зверье. — У велопольцев много страшных животных предположила Вителлом подарию. И некоторые из них вполне опасны. Вполне возможно, что в Галёвских утесах могли остаться живые следы безумных гибридных экспериментов над природой. Но чтобы пришли из пустоты? Хм. Не представляю, как это может быть. Великий консул, вам не хорошо? Грехом Арган заметил неладное. Позвать целителей? Нет, нет. Быстро проговорил старик: "Нет, я просто просто не могу поверить, что это возможно". "Понимаю вас, великий консул", подхватил уже ужешатшего азарт партиму. "Нам всем трудно поверить в эту чушь". "У меня есть основания предполагать, что это были икша", закончил свой рассказ Орлеан Рудский, внимательно глядя на Камлана. "Икша?" вынес он прошептал хозяин. Гризикровки из древних сказаний? Удивила Светта Лампадарио. Не может быть, однозначно отчеканил Партимо Баттер. Тиборовирийский погубил их всех. За 200 лет не было ни одного упоминания об их появлении. Вирийская династия мертва уже больше 15 лет, напомнил Греха Марган. Может их магия мешала Икше вернуться. Но теперь Гризикровка больше ничто не сдерживает. Возможно, будущему королю придется решать более серьезные проблемы, чем орден Крона, поделился опасениями великий консул. Кто знает, чем обернется для нас древняя угроза, однажды уже почти погубившая целое поколение. Члены Верховного совета замолчали и, не сговариваясь, подняли глаза к потолку. Свет пронизывал мозаичных ивирицев Лулу делая их образы богоподобными. Пожалуйста, мысленно взмолился Йоллу, глядя на цветные стеклышки Пожалуйста, уничтожьте своими огоньками зубастых чудищ. Кэмлон, видящий, сгорбился в кресле. Заплывшие глаза его наполовину исчезли под веками. Йоллу знал, как сильно хозяин сожалел об исчезновении иверийской династии, Лулу, и теперь разделял с ним это чувство. Но еще Рудвиг понял, что хозяин просто устал. Мы щит, который заслоняет наших жителей. Генерал Де Голли снова убедительно стукнул кулаком по столу. Какой бы враг ни появился в нашем королевстве, мы не сдадимся. Каждый из воинов моей армии будет сражаться не жалея себя. Во имя Омана, во имя Равда и во имя Квертинда. Плечом к плечу со стезателями мы сокрушим любую угрозу. Правильно я говорю, грахам. Это наша общая война подтвердил экзарх стязателей. И мы сделаем все, чтобы защитить Квеартинт от Гольёвских утесов до Удела Батэр. Никто не посмеет уничтожить наследие Иверийской династии. Ни внешние враги, ни орден Крона, ни голодные грязекровки. Генерал Мина Хленде Голли порывисто встал и прижал к груди своей пылающий изнутри таль. За ним последовал Грехом Арган. Виталом подарию, поднимаясь накрыла ладонью прозрачный медальон с кольцами Менделя. Орлян Рудский охотно присоединился к остальным. Даже партимо Батар посерьёзнел, горделиво встал и уверенно стукнул по красивому мягкому телу, усыпанным блестящими камнями тиалем. Йолу с силой сжал в кулачке свою брошку. Какие бы разногласия не разъединяли этих людей, они все были готовы оберегать нуждающихся в покровительстве и защите от гальёвских утесов до удела Батэр-Лулу. Надеюсь, что так, вздохнул Камлан. Надеюсь, и да помогут нам боги.